«Ах, господа!» — воскликнул он, увидев своих двух гостей, сделав, чтобы приподняться усилие, вызвавшее на его лице гримасу страдания. «Какие вы счастливцы! Вы можете ездить верхом, двигаться, сражаться за народное дело, меж тем, как я, вы сами видите, прикован к своему адру Черт бы побрал эту подагру!» — добавил он, и по лицу его снова пробежала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 Божелье, предупреди но армона, что у меня два гостя. Вы знаете, но армона, не правда ли, господа? Это мой дворецкий, преемник дяди Марто. Он готовит прекраснейшие пироги, как вам известно. Божелье, скажи ему, чтобы он подал нам лучшие из своих пирогов, но только не такой, какой он приготовил для Лараме. Слава богу, нам теперь нет надобности в верёвочных лестницах, кинжалах и грушах. Ваше высочество, сказал Тос.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 Но когда дело доходит до сражения, я надеюсь, он прочно сидит в архиепископском дворце? Вовсе нет. Тут-то вы ошибаетесь, милейший дарбле Когда приходится сражаться, он сражается. В конце концов, оказывается, что, получив после смерти своего дяди кресло в парламенте, он постоянно пудается у нас под ногами. В парламенте, в совете, на поле сражения. А принц Конти, генерал на картинке,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 пожизненным адмиралом, а Каадьютор — кардиналом. — Полните, полните, дорогой мой, — сказал Арамис. — Сознайтесь, что вы не философствовали бы на эту тему, если бы Рауль ваш не был замешан во всей этой сумятице. — Может быть, вы правы, Арамис. — Итак, направимся туда, где происходит сражение. Это будет верным средством найти Д'Артаньяна, Портоса, а может быть, и Рауля. — Увы, — сказал тос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 не больше, чем на голову лошади.